Глава 70 Во второй половине дня корабль бросил якорь в сотни ярдов от берега. Однако рыба никак не успокаивалась. Напряжение на заднюю цепь было настолько велико, что им пришлось бросить и передний якорь. Корпус корабля сотрясался и раскачивался, и пока матросы спускали грибную шлюпку, она несколько раз врезалась в борт, усеяв поверхность воды гнилыми щепками. Нив повезла Натана к берегу. Над их головами пронзительно кричали птицы, озадаченные наличием поблизости такого количества рыбьего мяса, из которого им, к тому же, ничего не перепадало. А сейчас на солнце почти ничего и не заметно. Видишь, это как бы такой урок, да? Как бы человек ни старался, каким бы могущественным себя ни воображал, он ничто в сравнении с величием Божьего творения. Разве не так? Натан Тривс. Натан не ответил. Вскоре под килем лодки заскрипел песок. Натан шагнул за борт. Пускай она говорит, что хочет. Еще немного, и они расстанутся. Он положил ладонь себе на грудь и почувствовал книгу. Он был вдали от мордью, вдали от влияния своего отца. Он был в мире, и он был свободен. Какое ему дело до отвращения, которое питают к нему другие люди? Песок под его ногами был тонкозернистым и почти белым. Шагая, Натан побуждал искру творить, подталкивал ее своими мыслями, своим гневом, своими воспоминаниями. Там, где опускалась его стопа, за ним оставались следы расплавленного стекла, зеркально-черные ожоги, уводившие назад, туда, где шлюпка, Гребла от берега. Не вглядела на него большими глазами, все более отчаянно налегая на весло в спешке убраться подальше. Натан отвернулся от нее. Стекло под его ногами растеклось двумя круглыми лужицами, которые встретились посередине и соединились друг с другом. Он отступил назад, и лужицы замерли, но на том месте, где он теперь стоял, тут же возникли новые. Он поднял ладони. Они горели синим пламенем, окрашивая своим сиянием хлопковую ткань его рубашки. Он опустился на колени и набрал две пригоршни песка. Тот растекся в его ладонях, подобной жидкости, но густой, словно расплавленный металл, так, что его можно было скатать в черный снежок. Натан выронил шар, и тот упал на берег, частично припорошенный песком, частично сияющий в свете дня. В волнах, накатывающих на берег, он мог видеть свое отражение, трепетавшее, словно язык пламени, в гребне каждого вала, перед тем, как тот рассыпался в брызги. Со стороны земли пляж ограждали высокие меловые утесы. сотни футов белизны, прежде чем начиналась зеленая трава. Как будто кто-то зачерпнул в этом месте землю огромной ложкой, или небрежно отрезал, оставив крошащийся в воду край. Никаких тропинок видно не было. Разве что в тех местах, где утесы были ниже, ложбины казались немного вытоптанными, а на верхушке одного из них послось несколько овец. Натан пошел в ту сторону, сперва отряхнув ноги от черных сгустков стекла, собравшихся в песке, пока он стоял на месте. Овцы наблюдали за его приближением, молча жуя и нагибая головы, когда у них пустел во рту, словно он был чем-то таким, что они видели каждый день. Натан вспомнил карту Белоуза. Маларкои должен был находиться в глубине суши, на северо-востоке, в каком-нибудь дюйме отсюда.